«Боюсь, что да. Более чем серьезное и крайне неприятное. Вы отслеживаете ситуацию в Афганистане? Я имею в виду не лично вас, а вашу службу?» «Разумеется. Тогда вы обратили внимание на военные успехи талибов. Особенно в последние полгода. Если так и дальше пойдет, очень скоро правительство Раббани уйдет в изгнание». Судьба Раббани нас мало волнует, но установление в Афганистане фундаменталистского режима, крайне правого толка, представляется серьезным дестабилизирующим фактором. Это очень опасно. И для западных демократий, и для России. Я бы даже сказал, в первую очередь для России. Вы согласны с этим, полковник? Трудно не согласиться. Уже и сейчас мы имеем проблемы в Таджикистане. А будете иметь их по всей Средней Азии? И в российских регионах с мусульманским населением российские политики не могут этого не понимать. Или не понимают? Понимают. В таком случае, почему Россия продает талибам оружие? Россия не продает талибам оружие. Мне, по крайней мере, об этом ничего не известно. «Я вам верю, полковник». Но мы располагаем другой информацией. В структуре вооружений талибов три четверти оружия советского и российского производства. От автоматов Калашникова до танков, систем залпового огня и самолетов. После распада СССР огромное количество вооружений осталось у наших бывших союзников по Варшавскому договору. Нужны были только деньги, чтобы это оружие получить. «Мы тоже так думали» пока не изучили ситуацию более тщательно. В последние полгода в тактике наступательных операций талибов произошли принципиальные изменения. Качественно возросла роль штурмовой авиации. Истребители-бомбардировщики МИГ и СУ парализуют оборону правительственных войск и открывают дорогу мотепехоте талибов. Если раньше в таких операциях было задействовано по 2-3 звена самолетов, то сейчас до двух и даже трех эскадрилий. Откуда? У талибов столько мигов? Они могли попасть к ним через третьи страны. Их могли продать болгары, венгры, чехи, поляки. Они и продавали. Но на вооружении их армий были Миг-21, Миг-23 и Су-25 в наступательных операциях талибов действуют МиГ-29М и даже ваши новейшие истребители Су-39. Возьмите эту дискету, полковник. Здесь данные, полученные нашей агентурой. Мы сравнили количество истребителей, которые Россия продала по международным контрактам, с фактическим количеством ваших МиГов и Су во всех странах мира, в том числе и у талибов. Данные точные. Получить эту информацию нам стоило немалых трудов. Разница в сотне самолетов, в сотни полковник. И означает это только одно. Россия занимается подпольной торговлей оружием. А Соединенные Штаты не занимаются? Нет. Мне нравится уверенность вашего ответа. Откуда же у Раббани на ракетные комплексы «Патриот»? «Это очень странно, полковник. Мы предполагали, что вы об этом не знаете». «Что вам кажется странным, Джефф? Что мы об этом знаем?» «Нет. Что вы никак не отреагировали. Мы действительно дали Рабани возможность получить несколько установок Патриот. Это не было торговлей оружием, это было предупреждением России, на наш взгляд, достаточно недвусмысленным». Никакой реакции не последовало. Поставки истребителей талибам не прекратились. «Мы решили, что ваша агентура не сработала». «Оказывается, сработала. В прошлом году мы инспирировали публикацию в кипрском журнале Middle East Mirror статьи о российской торговле вооружениями. Вы видели эту статью?» «Нет». «Запросите. В ней приведены достоверные данные». Это тоже был наш сигнал Москве. И вновь не последовало никакой реакции. Чем объяснить такую позицию Кремля, полковник? России безразлично мнение международного сообщества? Или в Москве полагают, что мы и дальше будем мириться с этим? Я не могу комментировать позицию Кремля. Мне никто этого не поручал». Я могу лишь довести до сведения моего руководства содержание нашего контакта. Для этого я и попросил вас прилететь в Будапешт. Вон та молодая пара у парапета. Я видел их в Максимбаре. Они сидели справа от нас через ряд. Вы наблюдательный, полковник. Все в порядке, это мои люди. А тот бородатый турист с видеокамерой ваш человек? Вы тоже наблюдательный, Джефф. Что это за красивое здание на том берегу? Парламент. Да, очень красивое. И вообще город красивый. Нечто среднее между Парижем и Веной. Вам случалось раньше бывать в Будапеште? Нет. В Париже и Вене тоже. И если я начну перечислять места, где мне не случалось бывать, это займет немало времени. Продолжайте, Джефф.